620. Декабрь. 16. -е. Пиши. События умножаются. Семена зла, посеянные Люцифером, должны дать всходы и быть уничтоженными уже навсегда. Их надо выявить, а также носители тьмы. До срока прихода поле должно быть расчищено и разделение завершено. Каждый должен принять лик свой последний, который определит его судьбу. Это время можно назвать периодом завершения. Подводятся итоги судеб народных и судьбы личной, а очаги зла один с другим будут уничтожаться всеми способами, самопожиранием, катастрофами и войнами. Тягость от страшного нагнетения пространственного. Сгущенные токи. Чтобы устоять, требуется особое мужество. Не нужно думать, что можно почить на лаврах. Наоборот, последние разделения — обостряет борьбу внутри микрокосма, ибо напрягаются огнем все энергии, накопленные. Раньше можно было как-то прожить, уйдя в свою раковину. Сейчас в течение событий вовлечены все, и приходится платить и за свое, и за чужое. Переплетены кармы. Охраняем в пределах возможного, но трансмутация сознания должна завершиться к сроку. Потому и тяжко. Взрыв неизбежен. Но ему предшествует нагнетение подготовительное. Обычным путем уже не пройти. Остается лишь путь по вершинам. Надо притянуться к иерархии силою всею. Ведь можно не дойти. Не дойти перед концом будет величайшей трагедией духа. Но воля свободна. Если тяжко моим, то кого же вовне стоящим? Соберите мысли вокруг учителя. Новые мысли пошлю. Но надо притянуться. Огонь не всегда горит. Но любовь к водителю не прерывается. Значит, огонь любви горит всегда, и угошение его смерти подобно. Поймите ответственность момента. Суетой не отвлекайтесь. Сознание тонет в обрывках и осколках личного тусклого мира. Но во мне свет. Можно ли загромождаться личным, когда на карту ставится будущее и индивидуальность уже на века грядущая? Где взять силы и мысли об учителе? Если нет мыслей, образ в сознании удерживаемый поможет. Грозное время последнего разделения можно пройти лишь со мной. Части духа, разбросанные бездомно повсюду, бережно и решительно соберите в центре своем. И вовне себя не устремляйте, поскольку это позволяет жизнь. Надо собрать всего себя в фокусе духа, не разбивая на части монолит духа. Великая собранность сознания требуется и объединение с учителем. Нельзя отрываться ни на миг. Опасное время надо и удержаться, и уцелеть. Фантомы воображения могут набухнуть до степени явной реальности и поглотить сознание, неутвержденные на учителе. Остерегайтесь поглощения сознания мутью и слизью тусклой тьмы окружающей. Сгущена тьма предрассветной. Мужественно стойте. Нечесть тому, кто не устоит последние часы планетной, Лучше дойти любой ценой, чем безвольно позволить тьме засосать сознание. В сумерках тонет планета, ибо близок-близок рассвет. Тактика отверза допускает явление тьмы. Должны уявиться во всей полноте своей для полного уничтожения. Но тяжко сознанию нагнетение темных энергий. Друзья, предупреждаю о днях особого нагнетения. Пусть все слова ваши благие, и мысли, и чувства притворятся в энергии, свет утверждающие, в жизни оявленные, в трудные часы жизни планетной. Учителю нужны сознания крепкие и стойкие, могущие служить столбами устоев, не нужно словоумных, не нужно собою занятых, собою наполненных и в самость свою погруженных. В час трудные нужны помощники. Где они мне? «Помощь в духе несущей? жили сейчас оставят одного? Как оставили одного когда-то и оставляли не раз? Со мною разделившие, час трудный со мною разделит и свет победивший, со мною, со мною, со мною прибывший в минуту нужды, со мною, со мною, со мною и в свете великом прибудет, я сказал».